впереди показалась гора еще темнее ночного неба Алида знала что там на самой вершине притаился замок ощетинившийся шпилями почему они не могут попросить нормально рассказать людям чего хотят и никто бы не пострадал Наивная ты душа усмехнулся мэл во-первых они действительно думают что город полон альюдов поэтому обвиняют в колдовстве несчастных серых людей Во-вторых, после таких запугиваний хранители сами побегут в библиотеку. Слухи, знаешь ли, быстро расползаются, особенно когда происходят вот такие волнения. А в-третьих, боюсь, магистры сами не до конца понимают, зачем ворошат собственное гнездо. Им страшно, они боятся нас. Поэтому идут на такие безумства, надеясь, что это приблизит их к обретению всех страниц манускрипта. Алида вспомнила, что речь упоминал, что магистры убьют хранителей. Может, это был просто горячечный бред, но все эти повозки с решетками, публичные казни... Вполне вероятно, что эти таинственные магистры, которых Халида ни разу в глаза не видела, способны на такое. Но опять же, зачем? Она помотала головой, желая вытрясти из нее тяжелые мысли... Она еще спросит обо всем у Рича, у Мэла и даже у Вольфзунда. Ветер приятно холодил лицо, слугов тянуло особой ночной сладостью, которая благоухает неприметные цветы именно в ночные часы. Отражение звезд в окнах замка подмигивали ей, и Алида вдруг почувствовала, как душа трепещет от странной смеси ужаса и радости. Замок был страшен, как и его хозяин, Но там к ней относились хорошо, там можно было переночевать и вкусно поесть. Там, если верить Мэлу, ее ждет Ричмольд, а больше ей пока ничего и не нужно было. Алида зевнула во весь рот. Она очень устала за ночь и едва держалась на покатой спине коня. Синие звезды продолжали изредка падать, но ни одна так и не скользнула Алиде в руки. Ну и пусть. Значит, повезет в другой раз. «На всякий случай держись крепче», — посоветовал Мелдин, и Алида послушно уцепилась за его пояс. Ткань плаща и мягкие крылья щекотали лицо, и она сдавленно чихнула. Особенно ярко сияла, отражая лунный свет, башня с куполом, так похожая на птичью клетку. Конь поскакал со всей скоростью, которой могли развить его сильные мускулистые ноги. Ветер засвистел в ушах, и спустя несколько минут копыта Кеста уже коснулись каменной площадки за оградой замка. Черные горы по-прежнему обступали замок, как неприступные стражи, но Алиде показалось, что они сейчас находятся чуть дальше от замка, будто сделали шаг назад. Сад наполнял тонкий аромат роз. Мелдин спешился и помог Алиде. Она покряхтела, разминая затекшую поясницу, и едва не завизжала от страха. Прямо на нее смотрела невиданное чудище со скаленной пастью. Лишь спустя мгновение Алида поняла, что это была всего лишь каменная горгулья, и облегченно выдохнула. «Как хорошо, что мне понадобилась целая секунда, чтобы набрать побольше воздуха для крика. Иначе Мэл поднял бы меня на смех», — подумала она. — Ну да, понимаю. Мои братишки могут испугать с непривычки, — хмыкнул Мел. — Мне надо отвезти Кеста в конюшню. Пойдешь со мной, а потом я передам тебя Элли. — Твои братишки? — не поняла Алида. — В каком смысле? Она засеменила за Мелом. — Не бери в голову, — отмахнулся он. — Подожди меня здесь, только никуда не уходи. Лошади не любят чужаков в конюшне. Алида кивнула и скромно встала у розового куста с кремовыми цветками. Летучая мышь спикировала с одной из замковых башен и пролетела в каком-то сантиметре от ее лица, но на этот раз она не испугалась. «В таком странном и мрачном месте нужно быть готовой ко всему и не терять бдительности, даже если тебе пообещали еду, кров и встречу с другом». Путешественница обняла себя за озябшие плечи. Алида прислонилась спиной к углу конюшни и вдохнула ночной воздух. Небо на востоке начало становиться серо-зеленым. Уже скоро рассвет, она все еще не сомкнула глаз. А некоторые вовсе никогда больше не лягут в теплую постель, — с горечью подумала она. — Так что мне не на что жаловаться. Одно из окон в замковой башне зажглось оранжевым огоньком. Дверь конюшни открылась, и вышел Мелден, держа свой плащ свернутым в руке. От него пахло соломой и совсем чуть-чуть конским навозом. Алида поежилась. Так же пахло от Ханера. Неважно, выглядишь, — заметил Мэл, скептически ее осмотрев. — Какие вы все-таки хрупкие существа. Ладно, идем. В замке было тепло. Пахло чем-то пряно-ягодным, приятным. В коридорах дули сквозняки, но комната, куда ее привела служанка, была хорошо натопленной. Элли, совсем молодая служанка с милым круглым лицом, приготовила для Алиды горячую ванну, мягкую постель и несколько бутербродов с домашней ветчиной. Алида не без удовольствия отметила, что в замке стало гораздо чище. Вековая пыль и паутины исчезли, и теперь спальню можно было назвать даже «уютной» несмотря на темную мебель и вычурные, заостренные кверху окна. «Элли», — позвала Алида, надевая ночную рубашку за ширмой. «Да», — отозвалась служанка, — «а Ричмульт правда здесь?» Элли немного помолчала, Алиду успела испугаться. «Вдруг Мелдин снова ее обманул? Вдруг Рич все-таки погиб при пожаре?» «Правда», — ответила наконец служанка. Алида едва не застонала от облегчения. Даже усталость частично ушла. «Где он? Ты проведешь меня к нему?» «Хозяин велел вам сначала выспаться», — ответила Элли. «А господина Ричмальда лучше пока не тревожить». Он отдыхает. «Я отведу вас в его комнату завтра утром». «Ладно», — нехотя согласилась Алида. Она присела на краешек кровати. Перина оказалась настолько мягкой, что ей потребовалась вся сила воли, чтобы тут же не завалиться в эти воздушные пуховые облака. — Тихой ночи, — сказала служанка, — пожелаете что-нибудь еще? — Пожалуй, да. Противопростудный чай и... — А есть торт со взбитыми сливками? Элли улыбнулась и скрылась за дверью. Алида с наслаждением растянулась под одеялом, и сама не заметила, как моментально заснула крепким сном. Тихо проскользнув в комнату, Элли оставила чашку с чаем и блюдце с кусочком торта на тумбочке, потушила все свечи, кроме одной, и вышла с еле слышным скрипом, затворив дверь. Глава одиннадцатая, в которой Алида чувствует себя почти как дома. Оказывается, Алида почти забыла, Какое то наслаждение — просыпаться в мягкой теплой постели и не думать о том, как мучительно ноет каждая мышца, каждая косточка измотанного тела. Она подтянулась и разлепила глаза. Солнце рисовало причудливые узоры на полу, проникая через окно, составленные из множества стеклашек самой разной формы. На тумбочке стояли чашка травяного чая, как ни странно горячего, и... Алида расплылась в улыбке кусочек торта с пышной шапочкой белоснежных сливок и ягодами земляники. Жар совсем отступил и дышалось теперь намного легче. Но Алида все равно выпила горячий травяной чай и, конечно же, расправилась с тортом. На вешалке у шкафа висело платье, розовое, старомодное, с рюшами и оборками. Алида посмотрела на него и закусила губу. Она не очень любила розовый цвет, но именно этот оттенок выглядел вполне достойно. Льняное платье, подаренное цыганкой, наверное, забрали в стирку. Оно и не мудрено. После беготни по горящему городу ткань покрылась пятнами сажа и пота, и появляться в таком виде перед вольфзундом Зундом было просто неприлично. Алида поежилась, когда подумала о встрече с хозяином замка. При воспоминании о его взгляде Внутри у нее все застывало, словно она проглотила слишком большую порцию мороженого. «Мороженое хотя бы сладкое», — хмуро подумала она, а после того танца на балу ей было даже немного стыдно. Солнце так бойко заливало комнату, что Алида задумалась который час. Сидеть дальше в комнате было бессмысленно, к тому же ей не терпелось убедиться, что с Ричмольдом все в порядке». Гостья переоделась, причесалась и выскочила в коридор, тут же наткнувшись на какое-то препятствие. «Ой!» — сказала Алида и подняла глаза. «Доброе утро!» Вольфзунд галантно улыбнулся и взял Алиду за локоть. «Я решил лично проверить, хорошо ли ты устроилась, как спалось». «Хорошо!» — запнулась Алида и почувствовала, как румянец, заливает чеки. «Ну вот!» «Теперь мое лицо сливается по цвету с платьем», — подумала она. Вользун достал из кармана часы на серебряной цепочке и, элегантно откинув крышку, воззрился на циферблат. Мужчина сдвинул тонкие брови и строго посмотрел на Лиду. Она смутилась. «Завтрак давно окончен, до обеда еще далеко. Ты выбрала не слишком удачное время, чтобы проснуться». Но ты как раз можешь навестить своего друга и убедиться, что я не бесчестный похититель человеческих душ, как пишут в книгах. Пойдем? Он сделал приглашающий жест и улыбнулся лишь уголками губ, алида кивнула головой. Пойдемте. В дневном свете замок выглядел великолепно, и мрачные тона придавали интерьеру особую роскошь. В коридоре висели картины в излоченных рамах черно-белые пейзажи, бионума и окрестностей. Лида семенила за вользундом, подгоняемой нетерпением, однако на минутку она остановилась перед карандашным рисунком леса, который был так похож на тот, что окружал ее родную деревню. Она вздохнула и поспешила дальше, ступая по мягкому ковру, укрывавшему пол в коридоре. Вольфзунд прошел коридор насквозь и стал подниматься по винтовой лестнице, тускло освещавшийся сквозь вытянутые узкие окна. И Алиде приходилось держаться за перила, чтобы не споткнуться в полумраке. Должно быть, именно здесь начинался переход в другую башню. На лестнице висели другие картины. На них были какие-то чертежи и непонятные схемы. Наконец Вольф Зунт вышел в следующий коридор и толкнул первую дверь. Алида осторожно заглянула в комнату, а потом, радостно вскрикнув, вбежала внутрь. «Ричик, ты здесь!» Она бросилась к кровати, на которой, утопая в подушках и одеялах, лежал Ричмольд. Он был бледен и худ, но в сознании. Юноша улыбнулся потрескавшимися губами и обнял Алиду за плечи. «Алида!» — хрипло произнес он. «Как я рад!» Речик милый, а я-то как?» — запричитала Алида, чувствуя, как в глазах начинает щипать. Она громко шмыгнула носом. Ричмульт погладил ее по волосам. «Безумно трогательная сцена!» — подал голос Вольфзунд, который стоял, прислонившись спиной к стене и скрестив руки на груди. Вышивка на его жилете поблескивала в солнечных лучах. «Я лично осмотрел твоего друга, Алида». «Ну и дикие же у этих цыган методы!» Он презрительно сморщил нос. «Какие-то доски! Это мало того, что неизящно, так еще и не слишком эффективно. Мы поставили ему корсет. Придется подождать некоторое время, пока кости не срастутся. Элли будет за ним ухаживать». «Элли?» — нахмурилась Алида. «Я и сама справлюсь». «Слуги для того и нужны», — заверил ее Вольфзунд. «Это не обсуждается». «Ты моя гостья, и можешь чувствовать себя здесь, как дома». Он снова посмотрел на карманные часы и прищурился. «У нас еще будет время поговорить. Обед в два часа пополудни. Ждем в столовой на первом этаже, а пока можете пообщаться наедине». Он слегка склонил голову и вышел из комнаты, заперев за собой дверь. Алида снова повернулась к Ричмальду, во все глаза разглядывая его, словно не верила, что это действительно ее друг. — Ну, ты как? — спросила она. — Уже более-менее хмыкнул Рич. Только вот не чувствую ничего ниже груди. — Пройдет, — ответила Алида. — Давай рассказывай, что с тобой случилось? — Упал. Он нахмурил брови и поджал губы. — Точнее, меня столкнули. Кайл, Алида сжала кулаки. Этот тип мне сразу не понравился. Что вы с ним не поделили и как он оказался в библиотеке? Магистрат приманивал хранителей на свою сторону, но не забирал страницы до возвращения главы. Мы немного поспорили. Алида. Он округлил глаза и они влажно сверкнули. «Алида, я прочитал, что для обретения силы магистрат должен сжечь манускрипт вместе с хранителями каждой страницы. Они всех убьют, Алида». «Тише, тише, Рич, не нервничай. У манускрипта сотни страниц ведь так. Они не смогут убить столько людей. Сам подумай, это же глупость». Но Алида вдруг поняла что если магистра решили за одну ночь выжечь половину города, то и вполне смогут пойти на то, о чем толковал Ричмольд. Она всхлипнула, и ладонь Рича снова легла ей на плечо. «Это глупость, настоящая глупость, но жажда власти всегда толкала людей на безумство. Я пытался их предупредить, но мне не поверили». «Идиоты!» — вздохнула Алида. Она запрыгнула на край кровати и Ричмульд болезненно сморщился. — Ой, прости! — она вскочила и подвинула стул. — Посижу здесь. — Все в порядке. Расскажи лучше, тебе удалось узнать что-то о наших наставниках? Ты побывала в птичьих землях? — Ой, побывала! — оживилась Алида и замолчала на полуслове, думая, с чего же начать свой рассказ. Она сомневалась, стоит ли посвящать Ричмальда в ее сделку с Альюдами. «Расскажи мне все», — попросил Рич и скромно улыбнулся. «Я скучал. Точнее, мне давно хотелось с тобой поговорить». Он смутился и потеребил пальцами воротник рубашки. Алида набрала побольше воздуха в легкие и начала рассказ. Она решила не утаивать ничего, ведь если они договорились разбираться вместе то и тайну у них быть не должно. Единственное, о чем она умолчит, так это о поцелуе с Ханнером. Ричмальд слушал внимательно, почти не перебивая, только хмурясь и улыбаясь в нужных местах. Алида тараторила, потому что боялась что-то упустить или забыть какую-нибудь важную деталь. — Да ну! Ты летала в обнимку с этим Мелдианом, удивился Рич, — и не побоялась, — Не, а мне совсем не было страшно, мотнула головой Алида. Ну, если только самую капельку. А я, наверное, теперь буду недолюбливать высоту, пожаловался больной. Когда Алида дошла до места, где проснулась от ощущения толчка в спину, Ричмульд поджал губы и посмотрел на нее как-то по-особенному, но ничего не сказал. Алида почувствовала, как румянец начинает заливать щеки. Она замолчала и отошла к окну, делая вид, что разглядывает виднеющийся отсюда кусочек сада. Ей хотелось немного перевести дух, прежде чем начать рассказывать о том, что произошло на балу. «Лида, — Алида позвал Ричмаль тихо, — сядь ко мне. Она послушалась и вернулась на прежнее место. Под глазами у Рича залегли глубокие тени. Должно быть, он уже устал. — Ой, Ричик, может, поспишь? — — забеспокоилась Алида. — Хочешь, я найду Элли, и она принесет тебе чаю? — Нет, не нужно. Скажи, как такое возможно? — Ты почувствовала, что со мной что-то случилось. — Но как? Мы ведь не родственники, даже знакомы недавно. Я имею в виду, есть некоторые теории, что между близкими людьми со временем возникает какая-то особенная связь. Конечно, это все научно не доказано, «Но что-то такое я слышал». «Я не знаю», — пожала плечами Алида. «Может быть, для некоторых вещей не обязательно знать человека много лет». «Это для каких?» — серьезно спросил Рич. Но Алида покачала головой и продолжила рассказывать, как нашла Симонису, и решила пойти на бал. У нее перехватило дыхание — Когда воспоминания той колдовской ночи вспыхнули в голове ярко, как полуночные звезды. Она будто вновь почувствовала запах вина и можжевельника, ощутила дуновение ветра и прикосновение холодных пальцев Вольфзунда. Алида говорила и говорила, совсем забыв, что рассказывает историю другу, а не перебирает собственные воспоминания и чувства, как бусины на четках. Она замолчала на том моменте. Когда люди со шхуной ворвались на бал, колдовство воспоминаний рассеялось, и Алита поняла, что в комнате повисла звенящая тишина.